Как няню поставить на место? Кажется, мы нашли подходящего человека, обговорили условия, и няня вышла на работу. Наконец можно расслабиться? К сожалению, нет. Теперь нам предстоит решить не просто важную, а архиважную задачу — ввести няню в нашу семейную систему. Если вовремя этого не сделать, общение с няней может превратиться в настоящее испытание для всех, особенно для мамы. Сегодня трудно найти маму, которая была бы довольна своей няней. Поговорите с друзьями, коллегами, знакомыми, и вы наверняка услышите массу историй про нянь-вредителей. Эта тема всегда вызывает шквал эмоций. Что говорят мамы? Я ей сто раз объясняла, каким должен быть распорядок дня. Не соблюдает. Когда не надо, таскает ребёнка на руках, а когда он в кайке заходится, даже не подойдёт. Как только я вхожу в детскую, сразу делает вид, что безумно устала. А от чего Она же ничем, кроме ребёнка, не занимается. На улице с коляской не выгонишь. Всегда не та погода. Всё время твердит, как ей тяжело. Хочет, чтобы я ей зарплату прибавила. Но попробуем поговорить с нянями, и мы услышим рассказы о капризных мамах-мучителях, на что жалуются няни. Хозяйка меня совершенно не уважает. Обращается со мной, как с обычной прислугой. Кричит, унижает, оскорбляет. Сама ничего не объясняет, а потом вдруг оказывается, что всё не так. Сегодня требует одно, завтра другое. Ещё вчера она говорила, что я не люблю малыша, слишком холодна с ним, а сегодня, наоборот, что совсем его избаловала. Как будто ревнует меня к ребёнку. Кто контролирует каждый мой шаг, то вообще меня не замечает. Вдруг начинает спрашивать с меня за то, что я делать не обязана. За грязный пол, за немытую посуду и чуть что грозит увольнением. Каждый день обсуждает меня по телефону с подругами. Рассказывает, какая я бестолковая и как ей надоело меня терпеть. Перечень взаимных претензий можно продолжать до бесконечности. Обе стороны чувствуют себя потерпевшими, и каждую можно понять. Но мы встанем на сторону мам и попробуем разобраться, как сделать так, чтобы няня помогала нам решать наши проблемы, а не превратилась бы в ещё одну большую проблему. Как найти с ней общий язык? и выстроить конструктивное взаимодействие. Один из самых важных аспектов такого взаимодействия — это позиционирование няни по отношению к маме. Вариантов позиционирования может быть множество, как удачных, так и не очень. Мы остановимся на заведомо неудачных вариантах, своего рода ловушках, в которые могут угодить даже самые внимательные, заботливые мамы и опытные няни. Ловушки, в которые мы попадаем. Я бы выделила четыре потенциально-конфликтные позиции, которые могут занять няни. Назовём их так. Няня-начальник — сверху. Няня-служанка — снизу. Няня-подружка — слишком близко. И няня-робот — слишком далеко. Посмотрим, что произойдёт, если мама и няня попадут в одну из этих ловушек. Няня-начальник. Неуверенная в себе мама не знает, что делать с ребёнком, всего боится, пытается снять с себя ответственность и переложить её на няню. «Ой, вы лучше знаете, вы же не первый год работаете, а у меня ребёнок первый». Это поведение мамы-дитя. Когда человека, задача которого лишь заботиться о ребёнке, мы всеми силами толкаем вперёд и вверх, возводим на пьедестал, смотрим ему в рот и сами предлагаем стать в доме старшим, мало кто устоит и не воспользуется этим. Даже профессионалам, которые давно работают в семьях, трудно преодолеть такое искушение. Почувствовав себя значимой фигурой, няня расправляет крылья, расширяет сферу влияния и постепенно начинает управлять. Сначала мамой, потом другими членами семьи. Она учит жизни, диктует, как делать надо и как не надо, устанавливает в доме свои порядки, подавляет маму своим авторитетом, опытом и постепенно вытесняет маму с её законного места, а так как маленькая девочка во всём ей подчиняется. Кажется, чего беспокоиться? Ребёнок здоров, ухожен, накормлен в детский порядок. Но так мама отказывается от своей законной ведущей роли, а няня принимает эту роль на себя и становится маминым начальником. Постепенно мама начинает понимать, что её незаметно отодвинули на второй план, За широкую спину. Она уже не руководит процессом, но это ещё полбеды. Значительно серьёзнее то, что у неё появляется ощущение оторванности от малыша. Она чувствует, что теряет с ним контакт, не может делать для него то, что считает необходимым. И теперь уже чем больше берёт на себя няня, тем больше это напрягает маму. Недовольство, раздражение растут день ото дня, и постепенно идеализация няни переходит в абсолютное обесценивание. Неизбежно настанет момент, когда няня сделает что-то не так, совершит ошибку, и поскольку вся ответственность на ней, она станет козлом отпущения по всем статьям, и ей наверняка придётся уволиться. Мама, подтолкнув няню к такому поведению, сослужила плохую службу и ей, и себе, и ребёнку, и семье в целом. Позиция «няня сверху» противоестественная и непродуктивная. Как её избежать? Каждый должен занимать своё место. Мама работодатель, хозяйка, она мама своего ребёнка, а няня её ассистент, помощник и не более того. Даже если няня опытная и авторитетная, даже если у неё два высших образования, медицинское, педагогическое и шестеро своих детей, она обязана исполнять указания мамы, касающиеся ухода и воспитания ребёнка. И не нужно, чтобы няня действовала по своему усмотрению, чтобы она учила маму. Няня должна делать то, что говорят родители. Маме ни в коем случае нельзя с самого начала отдавать инициативу няне. Конечно, маму можно понять, она устает, нервничает, ей хочется разделить с кем-то ответственность за малыша. А еще лучше переложить ее на чьи-то плечи, хотя бы на первое время. Маме, кажется, вот сейчас она даст няне порулить, посмотрит, как и что-то делает, получится у нее, а потом уже сама сядет за штурвал. Некоторые мамы поступают так, потому что считают, что рычаги управления все равно остаются у них в руках. Но если мы отдали власть, то мирным путём мы её уже не вернём. Даже если наша няня — человек лояльный и управляемый, всегда надо помнить, что именно мы отвечаем за всё, руководим процессом и должны чётко придерживаться своей руководящей роли. Но бывает, мама и не собиралась сдавать позиции, её попросту сместили, возможно, воспользовавшись её неопытностью, мягкостью, деликатностью. Есть люди активные, властные, уверенные в собственной непогрешимости, не готовые слушать, подчиняться, с которыми мы не сможем работать ни при каких условиях, не сможем выстроить с ними взаимоотношения, как с наемным работником, не сможем ими управлять. И если еще на стадии отбора, в предварительной беседе мы почувствуем, что будущая няня нам не по зубам, лучше сразу от нее отказаться. Няня-служанка. Тихая, миролюбивая, услужливая няня. Мама постоянно указывает ей, что делать, критикует, отдёргивает, даже покрикивает. А она ни слова, не полслова. Не няня мечта — мечта. Да, няня не пытается нам ответить, молча сносит упрёки. Но это не значит, что она всё принимает и совсем соглашается. Конечно, есть женщины, которые внимание не обратят на грубость хозяйки. А есть те, кто тяжело переживает, но просто не может себе позволить открыто выразить недовольство, пойти на конфронтацию, боясь потерять работу. Часто за безответностью няни, за этим приглаженным фасадом, за внешним миролюбием, прячется подавленная агрессия. Няня не может выместить её на родителях, зато способна отыграться на ребёнке. Она не собирается бить младенца, чего у нас боятся больше всего, и со стороны всё выглядит чинно и благородно, но истинные чувства жертвы Никакая видеокамера не отследит. Родители умиляются. «Ой, какая у нас няня терпеливая! Малыш её по щеке ударил, а она хоть бы что!» А в глубине души няня, возможно, радуется, что ребёнок растёт капризным, истеричным или агрессивным. Она не просто так терпит. Она мстительно думает. «Вырастет, он вам ещё покажет. Заплатите за моё унижение». Это не домыслы и не страшилки. Этим делились со мной сами няни. Угодливые няни, не проявляющие своих реальных чувств, опасны для мамы, и для ребёнка. Они не хотят быть уволенными, потерять деньги, всё время пребывают в стрессе, в состоянии тревоги, страха и напряжения. А между тем, любые эмоции, положительные или отрицательные, которые излучает человек, находящийся рядом с ребёнком, безусловно, влияют на малыша. Ребёнок воспринимает их даже тогда, когда находящийся рядом взрослый молчит. Если няня относится к малышу с теплом, с любовью, он чувствует это и расцветает. А если враждебно, с ненавистью, с тщательно скрываемым раздражением, как господскому сыну, чья мать её постоянно унижает, ребёнок начинает болеть, увядает, как будто его погрузили в кислотную, ядовитую среду. Иногда няня тихоня ведёт себя как манипулятор. Открыто лебезит перед хозяйкой. Я помню, как одна мама, у которой работали вахтовым методом две няни, попросила меня побеседовать с ними. Одна из нянь ей нравилась больше. и лучшей няней оказалась лживая женщина, которая не питала добрых чувств к семье. Она была ориентирована не на ребёнка, а на хозяйку, старалась во всём ей угодить и говорила только то, что той хотелось услышать. Я высказала маме своё мнение, но она со мной не согласилась. Через некоторое время случилась неприятность. Накануне семейной поездки на отдых у ребёнка поднялась температура, но няня ничего не сказала родителям, чтобы поездка, в которую её тоже брали и которую она так ждала, не сорвалась. В самолёте малышу стало плохо. Когда стали выяснять, как он чувствовал себя накануне, няне пришлось сознаться, что она утаила от родителей истинное положение дел. Ведь главным для неё было не здоровье ребёнка, а собственные интересы. Похожих случаев немало. Почему? С одной стороны, молодые мамы, которые просто не умеют управлять наёмными работниками. У них нет опыта, для них это испытание которое выдерживают не все. От неуверенности в себе они бывают не сдержаны, непоследовательны и несправедливы. С другой стороны, няни, большинство из которых воспринимают эту работу как вынужденную. Им приходится многое терпеть, раз уж судьба забросила их на эти галеры. Люди, выросшие в советское время, привыкли трудиться только на государство, и даже сегодня, по прошествии стольких лет, многие внутренне не готовы батрачить на другого. Для них быть в услужении — уже стресс. А если прибавить к этому неуважительное отношение со стороны работодателей, которые, ко всему прочему, могут быть значительно моложе, получается взрывоопасная смесь. Конечно, мы должны относиться с уважением ко всем, кто работает в нашей семье, чем бы они ни занимались. Но одно дело, когда мы выплёскиваем своё недовольство и раздражение на человека, который не имеет отношения к нашему ребёнку, и совсем другое дело няня. У неё особая роль. Правда, мы редко думаем о том, какие чувства она испытывает во время работы и что она будет транслировать нашему малышу. Зачастую это неуверенность, тревога, агрессия. А что бы мы хотели? Заботу, чуткость, тепло. Поэтому решение проблемы не в том, чтобы постоянно критиковать и отдёргивать няню, если она делает что-то не так, а в том, чтобы чётко обрисовать и объяснить ей её обязанности и спокойно, в уважительной форме требовать их выполнения. Если мы готовы оставить ребёнка с няней, которая не вызывает у нас доверия и уважения, с которой мы не считаемся, малыш это почувствует и тоже будет относиться к ней с пренебрежением. Няня-подружка. Часто бывает, что мама и няня почти ровесницы. Маме это нравится, и вот они с няней уже как две подружки. Казалось бы, что в этом плохого. С няней можно столько всего обсудить, стольким поделиться. Однако в таких дружеских отношениях больше минусов, чем плюсов. Когда мы так подружились, сроднились, нам трудно вести себя с няней, как с наёмным работником. Требовать, давать указания, контролировать, делать замечания, выражать недовольство. К примеру, няня то и дело опаздывает. Рабочий день у неё начинается в восемь утра, а она появляется не раньше половины девятого. И каждый раз уважительная причина. «Ой, опять эти пробки!» Или «Ну ты же знаешь, я машину другу отдала, а самой приходится добираться на перекладных!» Или «Ты забыла, у меня вчера было свидание!» А мы не решаемся предъявить ей претензии. Мы же друзья. Мы в курсе всех её приключений и должны то и дело входить в её положение. И уже непонятно, кто чьи проблемы решает. Постепенно няня начинает хуже выполнять свои обязанности. Она уже пытается что-то перепоручить нам, постоянно отпрашивается по своим делам, демонстрирует гостям близкие отношения с хозяйкой, делает замечания другим помощникам по дому, как приближённая особа. «Мне приходилось слышать от мам, а что мне делать? Она уже столько про меня знает!» Начинается вторжение в личное пространство, обсуждение поступков мужа, старшего ребёнка, подруг. Дистанция неминуемо сокращается. Это начинает раздражать и маму, и других членов семьи. Напряжение нарастает, и после закономерного взрыва няне, в конце концов, придётся уйти. К сожалению, первым пострадает самый беззащитный — ребёнок. Он видит, ощущает нашу близость с няней. Она сидит за одним столом с другими членами семьи. Мама всегда ей рада, улыбается. Они всё время вместе шепчутся, обнимаются. Он воспринимает няню как родного человека. и когда она вдруг исчезает, это становится для него настоящей трагедией. Отношения с няней должны быть в первую очередь деловыми. Надо с самого начала обозначить оптимальную для нас дистанцию и стараться её выдерживать. Все члены семьи должны воспринимать няню не как мамину подружку, а как наёмного работника со своими задачами, функциями и собственной профессиональной позицией, приглашённого в дом на определённый период, по окончании которого няня уйдёт. При самых хороших отношениях не стоит рассказывать няне о своих проблемах, обсуждать покупки, советоваться по вопросам, которые не касаются ребёнка, жаловаться на мужа, свекровь. Излишняя близость и откровенность, в конце концов, приводят к конфликтам, обидам, к выяснению отношений, и тогда всем уже становится не до ребёнка. Няня-робот Иногда мама устанавливает слишком большую дистанцию, ведёт себя с няней сугубо официально и не допускает эмоционального контакта между няней и малышом. Я знаю семьи, где няне не имеют права поцеловать ребёнка, обнять, повозиться с ним. Мама строго за этим следит. Няня должна выполнять конкретную работу по уходу за малышом и не более того. Некоторые мамы искренне считают, что няня — это что-то вроде робота для обслуживания младенца. Она обязана быть послушной. Управляемый, контролируемый, не имеющий собственного мнения, чувств, впечатлений, эмоций. Часто в обеспеченных семьях, где няни работают вахтовым методом и при этом постоянно меняются, мамы даже не запоминают их имён. Главная задача такой няни — соблюдение режима. Вовремя накормить, погулять, уложить, спать. Что касается игр, общения, рассказов, совместных занятий, обмена эмоциями, объятий, весёлой возни — это не входит в её обязанности. Часто такие дистантные отношения устанавливают тревожные и подозрительные мамы. Им важен хорошо отлаженный, структурированный процесс. Они встраивают ребёнка в эту продуманную до мелочей систему, которая работает как часы, и только тогда чувствуют себя спокойно и уверенно. Есть мамы, которые очень боятся, что малыш будет любить няню больше, чем её, и потому запрещают ей выражать какие-либо эмоции по отношению к ребёнку. Все свои чувства няня должна оставлять за порогом и чётко, без сантиментов, выполнять свои функции. А любить ребёнок будет только маму. Все его чувства будут только для неё. При этом няня и ребёнок физически находятся рядом, но остаются абсолютно чужими друг другу. В такой ситуации выживают, как правило, няня определённого типа. Безэмоциональные, холодные и безразличные. Если в трёх предыдущих вариантах позиционирования конфликт был неизбежен, то дистантные отношения могут продолжаться очень долго. Между мамой и няней практически нет контакта, значит, нет и конфликта. Няня делает своё дело, мама ею вполне довольна, и никто не замечает, что ребёнок находится в эмоциональном вакууме. Нет живого общения, тепла, спонтанности, эмоциональной заряжённости. Нет реальной жизни, наполненной самыми разными эмоциями. и позитивными, и негативными. В такой бесконфликтной, гладкой, стерильной, эмоционально выхолощенной обстановке нет ничего, что может вызвать отклик в душе ребёнка и стремление проявить себя. Именно поэтому позиция слишком далеко, опасна и для эмоциональной сферы малыша, которая только формируется, и для его интеллектуального развития. И родителям это надо осознавать. Оптимальная дистанция. Есть и пятый, самый оптимальный, на мой взгляд, вариант позиционирования няни. Я бы назвала его так — на расстоянии вытянутой руки. От мамы до няни рукой подать. Мама может взять няню за руку, передать ей ребёнка, забрать его обратно, приблизиться, отдалиться, посмотреть в глаза. При этом малыш всё время находится рядом, в поле зрения, и той, и другой. Получается своеобразный круг доверия. Открытые, тёплые, но не слишком близкие отношения с сохранением оптимальной дистанции. Не в обнимку, но и не на расстоянии пушечного выстрела. Это наиболее адекватная позиция для выполнения няней той роли, на которую её брали. Помощницы, мамы. В результате вокруг ребёнка формируется благодатная эмоциональная среда, в которой он чувствует себя спокойно и комфортно. Адекватное позиционирование подразумевает партнёрство. Мама и няня примерно на равных, но мама, конечно, всегда на ступеньку выше, потому что она работодатель, хозяйка. Она руководит и за всё отвечает. Она держит ситуацию под контролем. Поэтому в любых важных вопросах принятия окончательного решения — за мамой. Мама сразу объясняет няне, чего от неё ждёт, каковы её приоритеты в воспитании, как она видит взаимодействие няни с ребёнком, Обсуждает, что та может себя позволить в отношении малыша и что не должна делать ни в коем случае. При этом важно понимать, чего нельзя требовать от няни. Любви к ребёнку, любить его должны мы, родители. Без заветного служения. Не стоит думать, что один человек отдаёт нашей семье всего себя, а мы ему только зарплату, так не бывает. безпрекословного подчинения. У няни должна оставаться своя профессиональная территория, где она имеет право решать, и действовать сама. Пространство для выражения ее эмоций и чувств. Без доверия со стороны мамы, без постоянного обмена мнениями и эмоциями, без уважения со стороны домашних, няне будет трудно выполнять свои обязанности и при этом чувствовать себя уверенно. В первое время маме лучше заниматься ребенком вместе с няней. У малыша не должно возникнуть чувства, что как только появилась няня, мама его бросила, оставила на чужого человека. Маме необходимо настроить няню, ввести в курс дела, чтобы та поняла её реальные требования, чтобы от теории и устных договорённостей вместе перейти к практике. Даже если няня опытная, это не повод сразу передоверить ей ребёнка. В каждом монастыре свой устав, и няню обязательно надо с ним познакомить. Занимая оптимальную позицию, мы не только помогаем няне лучше выполнять свои обязанности, но и подаём пример ребёнку, как взаимодействовать с окружающими, в том числе с людьми, которые от тебя зависят. Эксперимент, проведённый группой психологов Гарвардского университета под руководством Сьюзен Кэрри, говорит о том, что младенцы в возрасте до года способны воспринимать проявления превосходства и подчинённости. Уже с 8-10 месяцев малыши чувствуют конкретную ситуацию, понимают тип взаимоотношений между взрослыми. Иначе говоря, понимают, кто в доме хозяин, кто кем руководит. Но если они начинают это чувствовать в 8 месяцев, значит, до этого они накапливали опыт. Поэтому не стоит обсуждать или унижать няню даже при крошечном ребёнке. Он уже всё понимает. Конечно, это не значит, что няня должна быть вне критики. Но критика должна быть конструктивной по содержанию и уважительной по форме. Американская журналистка Памела Друкерман, описывая опыт воспитания совсем маленьких детей в дошкольных учреждениях Франции, ссылается на отчёт администрации мэра Парижа за 2009 год. В нём указывается, что сотрудники детских учреждений никогда не должны плохо отзываться о родителях ребёнка, о его происхождении или внешности. Скрытый смысл подобных суждений всегда интуитивно улавливается ребёнком. Чем они младше, тем лучше умеют читать между строк. При правильном позиционировании возникает меньше проблем, а значит, и меньше поводов для конфликтов. Но, конечно, всё бывает, и может получиться так, что мы будем вынуждены уволить няню, или она сама захочет уйти. И вот здесь надо хорошо продумать сам момент увольнения. Расставание с няней должно быть таким же, как наши отношения, цивилизованным, без скандалов, стычек или громких обсуждений, как со значимым человеком, который много сделал для нашего ребёнка. При этом надо быть очень внимательным к малышу после расставания с няней, даже если она, на наш взгляд, была не самой лучшей. Парадоксы профессии. Адекватное позиционирование — ключ к решению многих проблем во взаимодействии мамы и няни. Но выстроить и выдержать оптимальную позицию, наладить тёплые и открытые отношения с няней подчас совсем не просто ещё и потому, что в самой профессии няни Залужены определенные противоречия, парадоксы. Любовь и зарплата. Мы готовы доверить няне самое дорогое, своего ребенка, наследника, и надеемся найти уникального человека, который будет любить нашего малыша так же, как мы его любим. Правда, зарплата у этого замечательного, важного для нас человека будет примерно такой же, как у других помощников по дому. Иначе говоря, мы собираемся платить няне за те простые операции, которые ей предстоит выполнять, кормить малыша, купать, гулять. А вот за любовь, за теплоту, за заботу, за то, что она будет вкладывать в ребёнка свою душу, мы платить не готовы. Мы ведь воспринимаем это как нечто само собой разумеющееся. Более того, мы рассчитываем, что её любовь к ребёнку останется безответной, любить-то он должен только нас, родителей. Этот парадокс нами не всегда осознаётся. Развитие и комфорт. Мы почему-то уверены, что няня, наёмный работник, также заинтересована в нашем ребёнке, в его здоровье и развитии, как и мы, что она всегда и во всём на нашей стороне. Но на самом деле у няни свои интересы, и на работу она приходит прежде всего, чтобы зарабатывать себе на жизнь. И если родители в отношении ребёнка мыслят стратегически, думают о его развитии, о его будущем, то большинство нянь, за редким исключением, не заинтересованы в развитии малыша. Простой пример. Возьмём ребёнка постарше. Важно, чтобы малыш научился зашнуровывать ботинки. Но няне проще сделать это самой, чем учить. 10 раз объяснять, показывать, уговаривать, настаивать, поправлять. Ей-то какая разница, сможет ребёнок делать это самостоятельно или нет. Ну, если надо отчитаться перед родителями, значит, будем учиться. Не надо, сделаю сама, без шума и пыли. То же самое относится и к вопросам безопасности. Няня не будет поощрять стремление ребёнка к самостоятельности. Зачем ей надо, чтобы малыш бегал, подходил к качелям, залезал на стул, сам ел вилкой? Синяки, ссадины, ожоги ей совершенно ни к чему. Она лучше лишний раз перестрахуется и чего-то малышу не разрешит, чтобы не нарваться на неприятности. Няня нацелена на решение тех тактических задач, которые позволят ей комфортно и спокойно существовать в нашей семье. Отработала, деньги получила и на свободу с чистой совестью. Истории про нянь, которые издеваются над младенцами, скорее страшилки. В жизни это встречается крайне редко. Зато нянь, которые целыми днями смотрят сериалы, болтают по телефону, читает гламурные журналы или просто думают о своём, вместо того, чтобы заниматься с малышом, сколько угодно. У Эдуарда Успенского есть замечательный стишок, как раз в тему. «По бульвару няня шла, няня саночки везла. Мальчик в саночках сидел, мальчик с саночек слетел. Видит няня, легче стал и быстрее зашагала». Одним словом, чем меньше переживаний и потрясений, тем лучше для няни, тем спокойнее и комфортнее она будет себя ощущать. Чем дольше ребёнок остаётся беспомощным, тем дольше няня будет обеспечена работой. Чем меньше малыш будет активничать, тем меньше у няни проблем. Наша задача — нивелировать эти противоречия, чтобы сделать няню своим единомышленником, членом своей команды. А для начала надо хотя бы понимать, что такие противоречия существуют. Доверие и контроль Партнерские отношения основаны на доверии, но не исключают контроля. Он совершенно необходим. Когда мы приводим в дом чужого человека, наша ответственность не уменьшается, а только возрастает. Няня — человек из другого мира, не только в переносном, но и в прямом смысле. Она может быть из другого города и даже из другой страны. Со своими представлениями о жизни, со своими установками, принципами, с собственным пониманием того, каким должен быть домашний уклад, взаимоотношения в семье и так далее. Как бы мы ни доверяли няне, с каким бы уважением к ней не относились, она всё-таки не родной нам человек. Поэтому мы должны постоянно контролировать её действия, корректировать, подправлять. Но это должен быть именно контроль, а не слежка. В последнее время стало модным устанавливать дома системы видеонаблюдения, чтобы родители могли следить, как няня обращается с ребёнком. Я не сторонница такого подхода. Я считаю, что это не только не способствует возникновению доверия, но разрушает реальные отношения. Если няня знает, что за ней наблюдают, она чувствует себя униженной. Если не знает, это подглядывание, унизительное для родителей. Кроме того, видеокамера сама по себе не вписывается в понятие адекватное позиционирование. Унижая няню, мы тем самым уже ставим её в позицию человека, недостойного нашего доверия и уважения. Об истинном отношении няни к ребёнку расскажет не видеокамера, а сам малыш. Посмотрите, как он реагирует на няню, как тянется к ней, как он развивается, в каком настроении пребывает. Идти на разумные уступки. Когда оптимальная позиция чётко задана, когда мы уже запустили процесс, кажется, что дальше всё пойдёт само собой. Но на самом деле всё хорошее надо постоянно поддерживать. Наши реальные отношения проявляются и в штиль, и в бурю. То есть, когда мы довольны друг другом и когда недовольны. И хотя мы с няней почти партнёры, правила игры диктуем мы. Поэтому поддержание нормальной атмосферы — тоже наша задача. Мы выбрали няню, мы привели её в дом. она уже вступила в контакт с малышом, они начинают привыкать друг к другу. И если мы конфликтуем с няней или, не дай бог, увольняем, это непременно скажется на ребёнке. Нет ничего идеального, ни идеальных людей, ни идеальных отношений. У каждой няни свои недостатки, и со временем они будут раздражать нас всё больше и больше. Это как эффект бинокля. Пока мы занимаемся отбором, мы волей-неволей преувеличиваем достоинство няни и стараемся не замечать негатив. Зато потом, при ближайшем рассмотрении, достоинства тают на глазах, а недостатки разрастаются до невероятных масштабов. Поэтому так важна наша готовность к компромиссам и даже к разумным уступкам. Идти на компромисс — это не значит быть согласным всегда и во всем, закрывать глаза на проблемы, откладывать их решение в долгий ящик, молча терпеть, копить недовольство обиды. Напротив, компромисс предполагает постоянный, открытый диалог с няней. Чтобы предупредить возможные конфликты, надо постоянно, особенно в начале, обсуждать с няней ее работу. Что устраивает, что не устраивает. Терпеливо выслушивать ее претензии, искать выход, но при этом последовательно проводить свою линию. Важно все время держать руку на пульсе, прояснять, разруливать и корректировать ситуацию, не доводя до точки кипения, до взрыва. И помнить, что няня тоже человек, у которого имеются свои ценности и свои представления. Поэтому так важно расставить вешки, одобрения, ограничения, неустанно обозначая, что в нашем понимании хорошо, а что плохо. Формула успеха. С появлением в доме няни отношения между мамой и ребёнком должны стать лучше, а не хуже. Няня не должна встать между ними, нарушить их живой эмоциональный контакт, Если мама жалуется, что у неё то и дело возникают проблемы с няней, ей стоит внимательно проанализировать ситуацию. няни вообще, как и мамы вообще, не существует. Есть конкретные живые люди со своим характером, темпераментом, чувствами, эмоциями, со своим прошлым, настоящим, планами на будущее. Поэтому нет и не может быть единого трафарета, по которому складывается мирное сосуществование мамы и няни. Всегда будут какие-то поправки, корректировки, Но базовые принципы едины для всех. Это чёткое понимание роли няни и адекватное позиционирование. Во время работы над этой главой невольно сложилась формула. Хорошая няня может появиться в семье, где есть хорошая мама. И это действительно так. Всё зависит от мамы, потому что её роль главная. Она главный человек в жизни ребёнка, главный взрослый. Она выбирает, кого ввести в дом, как выстроить взаимоотношения с няней. Как расстаться? От её мудрости, открытости, готовности к компромиссам зависит атмосфера, в которой будет расти малыш.